В этот момент у моего плеча заструился душистый шёлк, и дразня белыми голыми до плеч руками, прошла женщина. На тонкой её шее сидела насурмлённая голова ангела. Я влюбился. Я встал, голова кружилась. Одну руку мою тянул к себе пиянзин, другая нахлобучивала шапку. Я хотел выйти на улицу и догнать женщину. Не пущу, сказал пиянзин. Сидите. Это мгновенное, плённое раздражение. Умолкла музыка. Мне стало скучно. Я вырвал руку и устремился к выходу. С головой полный игривых мотивов пиянзенских рассказов о производстве игривых журнальчиков, я жадно побежал на тротуар. Но женщина уже скрылась, вдали загремел извозчик, тёмная улица наполнилась силуэтами домовых громат, полутеньями полусветом дышала кухонными запахами. Вечерняя духота испортила мне настроение. Оглядевшись и не видя Пиянзина, я с жаждой необыкновенных встреч, помня о неистраченных 50 рублях, отправился бродить как попало из переулков в переулки, по людным и глухим улицам, с быстро бегущими мыслями с настроением, укладывающимся в двух словах: всё равно. Отличаясь всегда буйным и капризным характером, Я причинял отцу множество огорчений. Он и моя мать умерли, когда я был ещё в раннем возрасте, требующем особого попечения. Я воспитывался у тётки вместе с геранями, фуксиями и мобсами. Тётушка эта умерла от пристрастия к медицине. Чтобы лекарство действовало сильнее, она выпивала его сразу из чайного стакана и, напав однажды на какой-то красивого цвета аптечный ликёр, отдала Богу душу на крылечке в солнечный ясный день. Мой старший брат Ипполит, напиваясь после 20-го, стрелял в Луну, потому что, как говорил он, 13-я пуля, отвергая земное притяжение, непременно убивает какого-нибудь лунного жителя. Это невинное занятие принесло ему множество огорчений и обеспечило постоянный холодный душ в Желтом доме, где он и скончался в то время, когда я после смерти тетушки, изгнанный из сельскохозяйственного училища за облитие чернилами холеной бороды учителя математики, присмыкался в казённой палате на должности регистратора. Теперь я был сирота, без друзей и близких, денег и положения, с каторгой за спиной. Всё это по контрасту припомнилось мне теперь, когда я, колеблясь между желанием снять меблированную комнату или дешёвый номер и желанием провести ночь разгульно, бродил между Фонтанкой и Екатерининским каналом, путаясь в незнакомых улицах. Меж гранитным отвесом и барками блестела чёрная вода. Созвездия электрических лампочек манили издалека цветными узорами. Молчаливые пары, стискивая друг другу руки, в пальцах которых болтались измятые розы, делали вид, что меня не существует на свете. Упорная, равнодушная площадная брань неслась из-под ворот в пространство. А я все шел, изредка покачиваясь и улыбаясь эллигическим мыслям, плавно баюкавшим встревоженную мою душу. Незаметно для самого себя я очутился наконец перед большим массивным подъездом, напоминавшим жерло пушки, выславшей лунных путешественников Жюли Верна. Над подъездом сиял белый электрический шар, сквозь стекло двери блестели внушительные голубыни швейцара. Жилище миллионера, подумал я. Запретный рай. Я остановился, наблюдая, как из этого внушительного подъезда Выскакивали роясь в жилетных карманах господа в белых шарфиках и потёртых пальто. Затем, набравшись решимости, обратился к извозчику, одному из многих в тёмной гирлянде лошадиных морд, и задал ему вопрос: "Вечер здесь бал или похороны?" "Это клуб", баря ответил извозчик, раскуривая в горсточке трубку. "Пожалуйте". "Да". Я сказал "да" вслух, резюмируя бессознательно. Тысячи эмоций наполнили меня известного рода зудом, нетерпеливым желанием ворваться в круг света золотых стопок и взять то, что принадлежит мне по праву, мои деньги, разбросанные в чужих карманах. Решение это явилось вероятно не сразу. Некоторое время я стоял понурый, пощупывая вчетверо сложенные бумажки и разжигая себя фейерверком внутреннего блаженства, если из ничтожных моих крупиц образуется состояние. В течение этих 3 или 5 минут я 100 раз повторил мысленно, что мне терять нечего, приценился к жизни в Калькутте, купил слона в подарок Радже, затем, учитывая оборотную сторону медали, вспыхнул от радости, что прогорев, можно отправиться пешком в Кландык или пуститься во все тяжкие. И с весёлым облегчением в душе пошёл на рожон. Швейцар, как показалось мне, прочёл мои намерения по выражению глаз. Я прошёл мимо него с достоинством, И удерживая биение сердца, попал в сводчатую аркаме переднюю, где соболя, светлые пуговицы и фуражки занимали все стены. Костюм мой к тому времени состоял из нанковых серых брюк, летнего пиджака альпагов в полоску, недурно-коричневого жилета и зелёного галстука. Воротничок, помятый в дороге, был почти чист, и в блестательном тремме я отразился с некоторым удовлетворением. А затем, чувствуя, как странно легки мои шаги скользнул по паркету к проволочной решётке кассы, догадываясь, что нужно иметь билет. Строгий джентльмен в очках, с махивающей наслушившего из профессорских клиник, молча посмотрел на меня, протянув руку в окошечко. Я дал 3 рубля, он зазвенел серебром и выкинул мне 2 сдачи. И тут же подскочили ко мне три служителя, спрашивая, что мне угодно. «Я хочу поиграть», — сказал я, подавая билет. «Я из Пензы, у меня там имение». Они отошли и пошептались, пока я не повернулся к ним спиной и не стал подыматься по широкой мраморной в темных коврах лестнице, скользя рукой по мраморным перилам. Навстречу мне спускались декольтированные розовые и бледные женщины, гвардейцы, толстенные с высокомерным выражением лиц, сытые старики, бриллианты, лакеи с подносами, вьющиеся растения в белых консолях. Все сразу утомило меня — сделала жалким и тяжело дышащим. Было так светло, что, казалось, исчез воздух, праздничный свет горел на шелках платьев, в зрачках людей пахло тонкой сигарой, дыханием толпы, духами и цирком. На верхней площадке лестницы со всех сторон сияли богатые апартаменты, а прямо передо мной, из чуть притворенной двери, неслись монотонные восклицания, равнодушный, отчетливо громкий счет. Я отворил дверь, И я чутился перед лицом судьбы.